Глава с е д я Июнь 2020 года. Лондон и Мадрид. Разделенные тысячами километров Кардели и Диего каждый за своим компьютером объединили свои таланты, чтобы проникнуть на серверы британской фармацевтической компании. Злом подобного масштаба стал завершением многомесячного расследования и должен был проходить по четкому плану. В сражениях такого рода удары наносятся с помощью кода. эффективность которого зависит от того, как именно он внедряется. Хакеры могут добиваться своих целей разными путями, но все они в сущности сводятся к двум способам действия: силовой атаки по нескольким фронтам, чтобы посеять панику в рядах защитников противника, или незаметному, не вызывающему подозрений продвижению, как грабители банка пробираются в хранилище, избегая датчиков сигнализации. Карделя и Диего выбрали именно этот подход и знали. Как воспользоваться всеми его преимуществами. б о л ь ш о й компания всегда найдет с я усердный сотрудник, готовый л ю б о е время суток ответить на срочный email от своего начальника и email с прикрепленным документом, который необходимо незамедлительно изучить. Техника проста до невероятия. Приложенным к сообщению файле спрятана крохотная программа, распространяющаяся по системе подобно попавшему в организм вирусу. Пока защита не обнаруживает вторжение, иммунитет не просыпается. Вирус продолжает продвигаться, выбирая органы, где он будет распространяться. И когда он оказывается готов, наносится крушительный удар. Отличный пример такого рода вирусов — злокозненный возбудитель гриппа. м е с я ц е м ранее Кардели удалось раздобыть схему организационной структуры британского филиала группы Талови. Для этого однажды утром она отправилась в Гилфорд. Маленький городок километрах в пятидесяти от центра Лондона. Она припарковалась на общественной парковке, достала из багажника велосипедный шлем и куртку курьера, сувениры, оставшиеся ей на память о жизни в Бостоне, и присво о купила к этому костюм и солнцезащитные очки, чтобы ее невозможно было опознать по записям с камер наблюдения. Зайдя в современный офисный центр, подошла к стойке ресепшн и сказала администратору, что адресат привезенной ей посылки. должен оставить подпись о ее получении. Однако в списке фамилий настойки названного ею человека не нашлось. Лениво пережевывая жвачку, Кардели протяжно вздохнула. Таким вздохом обычно дают собеседнику понять, что он тратит чужое время. Вы не могли бы проверить там у себя? н а с т о й ч и в о попросила о а наткнув пальцем в экран компьютера застойкой. Администратор тут же занялась поисками. не сколько ради того, чтобы помочь Кардели, сколько ради того, чтобы воспользоваться возможностью не смотреть на ее жующую физиануми. Как только Та набрала код доступа к своему терминалу, к а р д е л я незаметно запустила приложение на своем телефоне в кармане куртки. Успешной операции р а с с т о я н и я между устройствами должно быть не больше метра. Если бы Кардели вздумалось положить свой смартфон на компьютер сотрудницы, вряд ли она смогла бы выбрать более подходящий момент. i т о т д е л а х обычно считают, что нападения будут исходить извне, поэтому не особо заботятся о защите терминалов холле. Пока девушка за с т о й к о й усердно пыталась отыскать адресата посылки, Карделия выкачала весь список сотрудников британского ф е р и а л а Талови. К сожалению, я не нахожу человека с таким именем. В свою очередь вздохнул администратор. а Тем хуже для них, воскликнула Карделия. Заплати за доставку дважды. И она удалилась, унося крафт-пакет с к а т а л о г о медицинского м оборудования для доставки почты. Всегда лучше немного перестраховаться. Второй этап операции требовал больше времени. Кардели и Диего поделили между собой список сотрудников британского филиала фармацевтической компании Талови и приступили к делу. Методично прочесывая интернет в поисках подходящего кандидата, топ-менеджера, активно пользующегося соцсетями. Из тех, кто любит доказывать, что их жизнь лучше вашей, подкрепляя эту идею фотографиями и комментариями, Диего обнаружил идеальный профиль, и всего за пару ночей работы Карделия сумела раздобыть имя начальника этого менеджера. Третий этап состоял в подборе паролей к электронной почте, адрес которой жертва выложила в открытом профиле LinkedIn. Карделия справилась с этой задачей без особого труда. Эдвард Бошен, креативщик из маркетингового отдела, Одавал т свою жизнь на растерзание окол интернета. Фотографии детей и жены, сделанные по случаю дня рождения, хэштеги с именами, геометки воскресных ужинов в загородном доме и в довершении всего Aston Martin, припаркованный на улице, незатертым номерным знаком и номером дома на фоне. Четвертый и последний этап заключался в отправке сообщения ловушки, чтобы подделать прикрепленный документ. Диего просто напросто скопировал отчет, подготовленный компанией два месяца назад. Часом позже Кардели написала Бош на второй E-mail с просьбой не обращать внимания на первое письмо, якобы отправленное по ошибке. и т р а с т у д а л о с ь Бош н открыл отчет, и вирус начал распространяться по внутренней сети. С этого момента Кардели и Диего могли читать все сообщения на серверах т а л о в и руководитель IT-отдела ни о чем даже не подозревал. б р а т а и сестру волновало только одно направление деятельности компании – реализация инсулина и инсулиноподобных препаратов, жизненно необходимых пациентам диабетикам. За последние пятнадцать лет они подорожали на тысячу процентов. Такой темп не могло оправдать ничто – верх цинизма. Ведь инсулин был выделен почти сто лет назад, и открывшие его ученые продали патент на него за символическую цену – один доллар, чтобы лечение стало доступным всем больным. И альтернативы в виде более дешевого д ж е н е р и к а не было, потому что фармакомпании регулярно меняли состав своих препаратов, чтобы продлить патенты на них и не допустить, чтобы продукт, от которого зависит жизнь десятков тысяч мужчин, и женщин и детей, стал общественным достоянием. Карнелия узнала все это за несколько месяцев после похорон Альбы. Когда она вернулась в Бостон, каждая поездка на велосипеде неизменно воскрешала в ее памяти ту бешеную воскресную гонку. Отныне она вкладывала все силы в расследование, которое будет занимать большую часть ее свободного времени следующие три года. Каждые выходные ездила по больницам Бостона и окрестностей, опрашивая медсестер, фельдшеров и пациентов. Каждый вечер рабочей недели часами сидела перед экраном, разыскивая медицинские карты, статьи и статистические отчеты о смертности, связанной с диабетом. С каждым м е с я ц е м масштабы скандала и размер ущерба, выражающегося в человеческих жертвах. становились все очевиднее. Врач, закрывший а л ь б и глаза, ничуть не преувеличивал. с ш а шел счет на сотни подобных случаев, и год от года количество смертей только увеличивалось. По одной и той же причине молодые и не слишком молодые пациенты, даже те из них, у кого была страховка, не могли позволить себе лекарства. Настолько фармацевтические компании задирали цены. Узнав все это, Карделия взяла с ь за исследование реализации инсулина и вскоре вышла. Сотрудника отдела продаж одной из компаний, занимающихся распространением фармацевтической продукции. Как-то вечером она хорошенько накачала его в баре и сумела разговорить. За шестой текилы она выяснила, что этот прибыльный мировой рынок поделили между собой четыре компании. Один только инсулин приносил Талве о 15 миллионов долларов в день, то есть пять половиной миллиардов долларов в год. Двенадцать месяцев, за которые Кардели с к о л е с и л а весь Бостон на своем велосипеде, с трудом зарабатывая на учебу и на жизнь. В конец р а з о т к р о в е н ч и в ш и й с я сотрудник признал, что фармакомпании сами устанавливают цены по взаимной договоренности и при молчаливой поддержке страховых компаний, дистрибьюторов и агентов. Такая система приносит выгоду каждому. Кому как не ему об этом знать, признал Сон, чтобы облегчить совесть. На утро, после посиделок в баре, с т о в ш и х Кардели незабываемой мигрени, ее расследование приняло новый оборот. Чтобы доказать коррумпированность системы, разоблачить н е з а к о н н ы е с о г л а ш е н и я и предать правосудию тех, кто дергал за ниточки, ей предстояло собрать неопровержимые улики, а до этого было еще далеко. После окончания учебы Кардели не вернулась в Мадрид, и вот почему: одна лондонская IT-компания пригласила на должность аналитика данных. Через два года ее повысили до сетевого инженера, и вы распоряжения оказались технические средства, которые были ей необходимы для достижения цели и совершения правосудия. Теперь она вела обычную на первый взгляд жизнь, хотя ей по-прежнему сложно было судить о том, что является нормой в стране, где шестисемействам принадлежит столько средств, сколько оставшемуся населению. Каждый раз, когда девушка настигала уныние, Она открывала тетрадь, в которую приклеивала фотографию, вырезанную из итальянской желтой прессы. На ней президент Талви в летнем костюме и п р и ж а т ы м к уху смартфоном нежно смотрел с верхней палубы яхты на жену и детей, катающихся на гидроциклах в заливе Портофино. А на соседнюю страницу она наклеила фотографию Диего и Альбы, селфи, сделанное на скамейке в парке б у э н Ретира. Два года поисков, слежки и подготовки еще не привели Диего и к а р д е л и ю к желанной цели отомстить за Альбу, заставив заплатить за ее смерть всех, кто в ней виновен. Они надеялись, что кибер-атака на филиал фармацевтического гиганта наконец переломит ситуацию в их пользу. В течение недели с момента внедрения на серверы из т ы с я ч электронных сообщений они отобрали те, что содержали интересующие их ключевые слова. п о п р о ш е с т в и и месяца упорного труда, не давшего никакой зацепки, чтобы выдвинуть обвинение против кого бы то ни было, Диего заподозрил, что незаконные сделки совершаются без использования сетей передачи данных. Хакеры оказались в тупике, и все их усилия пропали бы в туне, если бы удача не вывела их на правильный след. Поскольку ставки в этой игре были высоки, упоминание о преступной деятельности ф а р м а к о м п а н и и Следовало искать только на самой вершине иерархии, поэтому брат и сестра сосредоточились на компьютерах трех топ-менеджеров: генерального, финансового и коммерческого директоров. И тут случилось маленькое чудо. Финансовый директор, забыв дома зарядку от смартфона, имел неосторожность подключить его к своему ноутбуку. При виде установленного соединения с устройством Кардели почувствовал себя взломщиком, трудившимся над подземным ходом два месяца. Последний удар киркой и стена в б а н к о в с к о е хранилище обваливается. Удовлетворение было таким острым, что она даже не задумалась над причиной появления судьбоносного окошка у нее на экране, и обнаруженное превзошло все ее самые смелые чаяния. е ж е д н е в н и к который в ее глазах был ценнее алмазных р о с с ы п е й они с Диего столько времени потратили на слежку за этим человеком, что им казалось, будто они знают его лучше, чем своих близких. Они прочесали его сообщения, изучили встречи, не пропустили ни единой публикации его жены, которая т а выкладывала в Инстаграме и на Френдснэте, знали, когда т о л с т р а и в а е т очередную вечеринку с подругами, пока муж работает допоздна, когда семейство собирается провести выходные в своем загородном доме в Кенте, и собрали множество других деталей, благодаря системе умный дом, к о т о р о й был оснащен о их основное жилище, видео домофон на входной двери, камеры в местах общего пользования. У Шелдона в к с е т е были подсоединены даже лампочки. Диего мог наблюдать за ними в каждой комнате. Все системы оказалось так легко взломать, что Кардели я даже подумала, не лучше ли этим людям было просто оставить ключи от дома в замке, чтобы упростить задачу грабителей. Помимо многочисленных подробностей частной жизни Шелдонов, геолокация в смартфоне главы семейства и данные об использовании кредитной карты позволяли брату и сестре отслеживать их перемещения в реальном времени. По степени полезности выигрывали умные колонки Алекса. Та из них, что стояла на кухонной полке, и навела Карделию на след. За завтраком госпожа Шелдон спросила у супруга, сможет ли он пойти с ней на родительское собрание в б л и ж а й ш и й четверг в полдень. Шелдон извинился. У него в этот день важная встреча с одним человеком и перенести ее не получится, потому что тот специально приедет из-за границы. Почувствов укол любопытства Карделия вывела на экран. е ж е д н е в н и к с компьютера Шелдона. На послезавтрашний полдень никаких записей не было. Тогда она заглянула в календарь на смартфоне и обнаружила там некое мероприятие Пазингтон, запланированное в тот самый день и час. Эта странность ее заинтриговала. Она пролистала месяца назад и обнаружила, что одно и то же слово Пазингтон отмечено в первый четверг каждого триместра, причем только в телефоне Шелдона, а не на его рабочем компьютере. Карделила проверила все записи за последние три года и увидела, что это загадочное мероприятие систематически повторяется. Девушка включила свой защищенный мессенджер, чтобы поделиться выводами Диего. Бандиты в белых воротничках оказались достаточно осторожны и не обменивались никакими сообщениями ни по телефону, ни по электронной почте. Как-то раз их отец и р о н и з и р у я над бессодержательностью виртуального мира, в котором она на его взгляд проводила. лишком уж много времени напомнил ей, что никогда не стоит пренебрегать возможностями прямого контакта между людьми. Она не забыла этот урок. Вывод: руководители фармкомпаний устанавливают цены на инсулин приличная встреча. Если так, то все пропало. Начал сокрушаться Диего. Нет, не пропал. Если мы поймаем их на горячем, ответила Карделия. И кажется, у меня есть идея довольно самонадеянная, но все же стоит над ней прозмыслить. Только она отправила это сообщение брату, как на экране в сплыло другое окошко. Что за с а м о н а д е я н н у ю о п е р а ц и ю ты там придумала? Кардели была задета за живое. Кто-то еще из группы девять подключился к беседе, но кто? е Катерина дала бы о себе знать, Майя сначала поздоровалась бы, Виталик учивший иностранные языки. Празговорникам о для туристов обычно коверка слов а и писал с ошибками, так что у него получилось бы что-нибудь вроде: "Ну и что ты напридумала?" Дженис, отличавшаяся цветистым слогом, спросила бы: "А что играете?" или что еще вероятнее, "Какое д е р ь м и ц о вы опять собираетесь в л и п н у т ь А такой снисходительный вопрос может исходить только от Матео. "Ты уже давно тут висишь?" поинтересовалась она. Только что подключился, хотел с тобой связаться. Ты у себя? В дороге, ответил он. о с т а в а й с я на связи, я тебе кое-что сейчас перешлю. Гордели отправила ему наиболее компрометирующие элементы досье з а ш и ф р о в а н н о м с о о б щ е н и и Пролистав несколько страниц, Матео догадался, что она задумала. Настоятельно не рекомендую вам действовать в поле без тщательной предварительной подготовки. Рискуете р а з в о р о ш и т ь осенное гнездо и уничтожить все, чего достигли. Если скомпрометированные менеджеры что-то заподозрят, они начнут искать утечку и прочешут все свои информационные системы. Мои действия всегда вызывали у меня глубочайшее уважение, как с л о в у и действия Диего. Но одно дело работать через экран, а другое пойти на контакт. Нельзя недооценивать возможности международных компаний, особенно когда речь идет о защите руководителей. Они сделают все возможное, чтобы найти тех, кто хочет на них напасть. И не погнушаются никакими средствами. Карнели ответила не сразу. м а т е о никогда не позволял себе вмешиваться в ее планы, кроме тех случаев, когда они работали вместе. Еще больше ее удивило то, что он предлагает ей отказаться от этой идеи. Она ждала, что Диего придет ей на выручку, однако тот никак не проявил себя. Сколько можно бездействовать? п у с т ь еще другие к нам присоединятся? Не выдержала она. Если нас будет много, все получится. Встреча состоится на вокзале Падингтон. Один кто-ногромный, спокойно ответил Матео. И чего ты надеешься этим добиться? Цель твоей операции слишком неопределенна, чтобы так рисковать. Кардели не дал а ему закончить. и з б л и ч е н и е негодяев чья жадность привела к гибели тысяч людей тебе кажется неопределенной целью? Тогда у нас разные представления о группе. Возмутилась она. Что ты предлагаешь? Пусть каждый занимается своими маленькими д е л и ш к а м и в своем уголке, только бы не п о с т а в и т ь группу? Я этого не говорил. И я так не думаю, возразил м а т е о И м а т е о и Кардели я были правы. Совместные действия могли подвернуть г группу опасности, но предотвращение гибели других подобных Альби было одной из причин ее существования. м а т е о знал Диего и Кардели достаточно давно, чтобы понимать, что ничто не заставит их отказаться от цели. Он предложил им прогуляться по Даркнету, тайной стороне интернета, где... Среди прочего за криптовалюту можно купить услуги хакеров любого рода и з любой страны. Возможно, и м у д а с т с я найти там кого-то, кто уже взламывал систему видеонаблюдения на вокзале Падингтон. Тогда останется только договориться о сумме, за которую тот согласится предоставить и м доступ. При подобных сделках вам не зададут лишних вопросов. Но опасность использования кода, написанного другим, в том, что этот человек может с помощью него взломать и ваше устройство. Но необходимость подключиться камера Базингтона менее чем за двадцать четыре часа вынуждает идти на некоторые компромиссы. Кардели я права, мешался Диего. Если другие члены команды к нам присоединятся, мы повысим наши шансы обнаружить объект. Это того стоит, добавил он. Допустим, сработает, а что дальше? спросил м а т е о Если мы объединимся, у нас хватит г л а з чтобы следить за всем вокзалом, ответила Кардели. я При условии, что мы подключимся к камерам, напомнил м а т е о Я пойду на вокзал, вы будете вести меня по телефону, а я буду следить за ш е л д о м пока не поймаю его с поличным. С каким таким поличным? С клочком бумаги? Маловато, чтобы устроить шумиху. Нет. Если мне удастся сфотографировать двух руководителей конкурирующих фармакомпаний во время встречи инкогнито на вокзале, у нас будет доказательство изговора. Почему они выбрали Падингтон? В Лондоне что мало мест, чтобы затеряться в толпе, спросил Диего. Мессенджер молчал, Матео к а р д е л я и размышляли над вопросом. Куда отправляются поезда с этого вокзала? Снова спросил он. Я поняла, набрала она. Вопрос не в том, куда они отправляются, а откуда едут. Экспресс из Хитро прибывает на вокзал каждые двадцать минут. Наверное, человек, с которым он встречается, прилетает из США. Это самое безопасное место для обсуждения цен в вагонах нет камер. За следующий час трое друзей составили план действий. Рискованный, по мнению Диего, опасный с точки зрения Матео, однако ни тому ни другому не удалось отговорить Карделю. Кстати, зачем ты хотел со мной связаться? Поинтересовалась девушка у Матео. Екатерине потребуется наша помощь в ближайшие дни. Но раз уж ты сама будешь просить ее об услуге, она все расскажет тебе сама. На этом разговор закончился. Время было уже позднее. Мадрид. Диего вышел из своего кабинета, спустился по винтовой лестнице, ведущей в ресторан, прошел через полутемную кухню, где на плитах еще горел огонь, и услышал доносившийся из зала шум голосов. Толкнул двойные двери. Его бригада собралась у барной стойки. Зайдя за нее, он налил себе стопку мескаля и присоединился к празднованию. Лондон. Карделия положила ноутбук на подушку рядом с собой и погасила прикроватную лампу. Гремел гром, дождь хлестал по стеклам, не б о з а р и л а молния. Она свернулась под одеялом и попыталась прогнать все мысли из головы. о с л о из окна своего номера м а т е о смотрел на улицу внизу. Огни на террасе театральной кофейни погасли, е Катерина была слишком занята, не стоило ее беспокоить. Майя до сих пор не дала себе знать, что тревожило его все сильнее. Поколебавшись, он решил все же не предупреждать других членов группы. Если не ради этой операции, то ради чего Матеус собрал группу? Да ведь они уже работали вместе, просто еще не знали об этом. Каждый из них выбирал жертв среди людей одного типа: тех, кто чрезмерно злоупотребляет властью. Они, то есть для вас ситуация была иной? Мне следовало сказать мы. Но я стал а п е р в о й кто понял, к чему ведут наши действия, чего нам может стоить попытка выполнить настоящую миссию, которая нас всех объединяла — уничтожить Гидру, многоголовое чудище.